Начало и концы. Уже упоминалось, что этнические системы не вечны, они развиваются согласно законам необратимой энтропии и теряют первоначальный импульс, породивший их, так же, как затухает любое движение от сопротивления окружающей среды. Так, это понятно. Но откуда взялся первоначальный толчок? И какова природа той энергии, которая инициирует деяния людей, побуждает их идти на гибель или добиваться победы, воспользоваться плодами, которые они не успевают? Ведь это ни электричество, ни теплота, ни гравитация. А что же? Великий ученый XX века Вернадский, читая в 1908 году заметку во французской газете о перелете саранчи из Африки в Аравию, обратил внимание на то, что масса скопища насекомых была больше, чем запасы всех месторождений меди, цинка и олова на всей Земле. Он был гений. и потому задумался о том, какова энергия, которая подняла этих насекомых и бросила их из цветущих долин Эфиопии в Аравийскую пустыню на верную смерть. Дальнейших ход вот его исследований можно опустить. Важен вывод. Во всех живых организмах находится биохимическая энергия живого вещества биосферы, совсем не мистическая энергия, а обыкновенная, аналогичная электромагнитной, тепловой, гравитационной и механической. В последней форме она и проявилась. Большей частью биохимической энергии живого вещества находится в гомеостазе, неустойчивом равновесии. Но иногда наблюдаются ее флуктуации, резкие подъемы и спады. Тогда саранча летит навстречу гибели, муравьи ползут, уничтожая все на своем пути, и тоже гибнут. Крысы-пусюки из глубин Азии достигают берегов Атлантического океана и несут с собой легионы чумных бактерий. Лемминги толпами бросаются в волны Полярного моря, Газели в пустыню Калахари, а люди... Но об этом-то и пойдет речь. Чем сложнее организм, тем больше факторов определяет усложнение его системных целостностей, и тем многообразнее их проявление в видимой истории. О людях мы знаем больше, чем о насекомых и грызунах. Там можно наблюдать только кульминации вспышек, но начало их, а также концы, когда импульс затухает и движение переходит в гомеостаз, причем популяция вымирает, описать очень трудно. Зато людям известна не только относительная хронология, показывающая, что было раньше, а что позже, но и абсолютное, в каком году то или иное произошло. Поэтому обнаружить и уточнить закономерности биосферы целесообразно путем их сопоставления с этнической историей человечества, где тоже есть начало, вспышки этногенеза и концы распада этнических систем. Любопытно, что наличие начал отмечали еще эллины и римляне, хотя прекрасно знали, что у них были предки, ахейцы, ходившие разрушать Трою, и латины, прибывшие из поверженной Трои в Италию под предводительством Энея. Тем не менее, греки считали началом первую Олимпиаду в 776 году до н.э., а римляне – основание Рима в 753 году до н.э. Пусть эти даты не точно, но в середине VIII века до н.э. действительно сложились два этноса – ровесника, эллины и римляне. А конец римского этноса наступил в V веке н.э., фактически с упразднением культа Весты, а официально с отречением последнего императора Ромула Августула в 476 году. Социальный институт пережил создавший его этнос. Византийский этнос называл себя Ромеи, то есть римляне. хотя на самом деле он был могильщиком Рима, так как происходил от полиэтнических христианских общин Сирии, Египта и Малой Азии. Первая достоверная дата его, 155 год, диспут Юстина Философа с языческими философами, конец падение Константинополя в 1453 году. Но следует отметить, что начальным датам всегда предшествует инкубационный период продолжительностью около 150-160 лет. То есть 6-7 поколений. Это наводит на размышления.